Святая гора Примечание Святая гора, 1926 Фильм фанка, положивший начало циклу альпинистских фильмов В советском прокате шел под названием «Горная баллада» На третий день после операции медицинская сестра сообщила, что ко мне пришли Я посмотрел на нее с недоверием, так как никто не знал, где я нахожусь Тут в палату вошел фанк Выглядевший бледным и утомленным, будто не спал всю ночь. Сестра оставила нас одних. «Возьмите это», — сказал он. «Я написал для вас за последние три ночи». И протянул сверток. Я медленно развернула бумагу, там оказалась рукопись. На первой странице я прочла. «Святая гора». Написано специально для танцовщицы Лени Рифеншталь. То, что я испытала, невозможно передать словами. Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. Как случилось, думала я, что желание исполнилось так быстро. Желание, которым даже и словом не обмолвилось. Пролежав три месяца, три несказанно долгих месяца, я так и не была уверена, сможет ли нога двигаться, как прежде. В это время Фанк репетировал со мной одну сцену за другой. У меня создавалось такое впечатление, что он совершенно не сомневается в успехе «Операции». На тринадцатой неделе мне наконец разрешили встать. Врач и сестра помогли сделать первые шаги. И мне повезло. Колено сгибалось, и я могла двигать ногой без всякой боли. Доктор Прибрам сиял, но не мог даже представить, как я ему благодарна. Между тем начали падать первые снежинки. Медленно и как-то незаметно. Мелкий берлинский снег, ни на что не годный. Единственный снег, который я видел до сих пор. Как все теперь должно измениться? В моей личной жизни тоже наступил перелом. От своих друзей я узнала, что Отто Фройдсгейм, мой жених, пока я находилась в клинике, во время турнира в Мерано, вступил в связь с коллегой-теннисисткой. Примечание. Мерано. Город в северной Италии, в провинции Больсану. Курорт в предгорьях Альп. Они целую неделю жили в одном номере. Как ни странно было сознавать, но я восприняла подобное известие за знак судьбы, дающий, наконец, возможность освободиться от этого человека, решение, для которого мне раньше не хватало сил. Однако даже теперь я страдала при мысли об окончательном разрыве. Фройдс Гейм не хотел верить, что наши отношения окончены, и ежедневно посылал письма и цветы. Однажды он появился перед моей дверью и попросил разрешения войти. Никогда бы не подумала, что Отто будет так за меня бороться. Чтобы не оказаться снова в его власти, я решила не открывать дверь. Слыша мое рыдание, он не уходил и умолял мягким, соблазнительным голосом. «Лени, впусти меня! Лени! Лени!» Я впилась зубами в руку, чтобы приглушить рыдание, но дверь не открыла. Это было очень непростым решением. Когда шаги удалились, я проплакала до самого утра. Фанк. посещавший меня ежедневно, удивился моему печальному виду и заплаканному лицу. Он засыпал мне вопросами и, наконец, услышал печальный рассказ. Но когда, утешая меня, притянул к себе, стало ясно, что, вопреки моим надеждам, им двигали отнюдь недружеские чувства. Освободившись из его объятий, я дала понять, что это должно прекратиться. Незадолго до Рождества нужно было прибыть во Фрайбург, где Фанг хотел сделать пробные снимки в своем павильоне. Этих съемок я боялась, так как от них зависело, действительно ли мне достанется главная женская роль. Накрасилась я, как привыкла делать перед выступлениями на сцене, но очень обрадовалась, когда Фанк пояснил, что актеры должны отказаться от косметики. Ему нужны естественные лица. На следующий день, впервые увидев себя на экране, я ужаснулась. Разочарование, которое переживают многие киннотеры не обошло и меня я оказалась себе чужой и безобразной пробы были повторены и к моему изумлению на сей раз удались фанк объяснил какую роль в фильме играет свет любое лицо в том числе и не накрашенное можно сделать намного лет моложе или старше только за счет изменения освещения режиссер остался доволен новыми кадрами Я получила договор с гонораром звезды 20 тысяч марок. Кроме того, Уфа на все время съемок предоставляла пианиста, чтобы мне не пришлось прерывать танцевальные репетиции, и брала на себя оплату доставки пианино в горные хижины, где нам предстояло жить. После удачно прошедшей операции я больше ни секунды не думала о прекращении своей карьеры танцовщицы. Но собиралась сняться только в одном фильме, чтобы познакомиться с миром гор, особенно с миром гор-фанка. Съемки были рассчитаны на три месяца.